Несколько минут спустя послышался скрип огромного подъемного блока, и лестница на поддерживающей ее веревке опустилась. Посмотрев через перила, кугель обнаружил, что внизу готовят для подъема подушки. Толстая бечевка, на которой крепилась лестница, с крохотом пробежала по блоку, вытягивая за собой тонкий шнур, едва ли толще прочной бечевки и на нем подняли корзину с подушками. Когель осмотрел их с неодобрением. Они оказались старыми и пыльными, сильно отличающимися от заказанных им. По всей видимости, Гетман послал их только на время, пока его подручные не добудут подушек требуемой элегантности. Несомненно, так оно и было. Когель осмотрел горизонт. Магнатца нигде не наблюдалось. Он пару раз взмахнул руками, прошелся взад-вперед и решил посмотреть вниз на площадь, где ожидал увидеть ремесленников, готовящих заказанные им предметы обстановки. Но жители города, казалось, занимались своими обычными делами. Кугель пожал плечами и еще раз устремил взгляд на горизонт. Как и прежде, магнат не появлялся. Кугель снова оглядел площадь и, прищурившись, нахмурился. Не его ли супруга марленка прошла мимо в сопровождении какого-то молодого человека? Он навел оптическое устройство на гибкую фигурку. Действительно марленка а молодой человек, сжимающий ее локоть с такой наглой интимностью оказался тем самым охотником, с которым она некогда была обручена. Оскорбленный кугель сжал зубы. Такое поведение не может продолжаться. Когда Марленка наконец появится, он поговорит с ней на эту тему самым решительным образом. Солнце достигло зенита. Веревка задрожала. Перегнувшись через перила, Кугель отметил, что наверх в корзине поднимается его полуденная трапеза и хлопнул в ладоши в предвкушении пиршества. Но подняв тряпку, укрывавшую обед, он обнаружил только полбуханки сухого хлеба, кусок жесткого мяса и флягу разбавленного вина. Кугель некоторое время не мог поверить своим глазам, а затем решил немедленно спуститься и навести порядок. Он прокашлялся и громко крикнул вниз, требуя подать ему лестницу. Приказ казалось, никто не услышал. Кугель крикнул громче. Пара прохожих с легким любопытством посмотрели наверх и пошли дальше по своим делам. Кугель сердито взялся за шнур и начал тянуть его через блок. Но ни толстой веревки, ни веревочной лестницы так и не появилось. Легкий шнур оказался замкнутым в петлю и мог выдержать разве что вес корзинки с пищей. Когель в задумчивости присел, оценивая ситуацию. Потом, еще раз направив оптическое устройство на площадь, он стал искать Гетмана, единственного человека, к которому он мог обратиться за удовлетворением своих требований. Уже вечером Кугель следил за дверью таверны как раз в тот миг, когда оттуда пошатываясь вышел Гетман, вне всякого сомнения порядком захмелевший. Кугель повелительно окликнул его. Гетман остановился как вкопанный, оглянулся по сторонам в поисках источника голоса, недоуменно потряс головой и продолжил свой путь через площадь. Солнце стояло наискосок от озера Вул. Водовороты играли в нем мелькающими темными спиралями. Прибыл ужин, горшок с овсянкой и тарелка с вареным луком. Дозорный мрачно осмотрел его, а потом подошел к перилам. — Пошлите наверх лестницу! — прокричал Кугель. — Наступает темнота. В отсутствии света караулить магнаться бесполезно. Как и раньше, его слова остались без внимания. Фиркс, похоже, внезапно осознал ситуацию и наслал на внутренности Когеля несколько приступов резкой боли. Ночь прошла беспокойно. Когда из выходили припозднившиеся посетители, Когель окликал их и заявлял протест по поводу своего плачевного положения но с тем же успехом он мог бы обращаться и к Магнацу. За горами появилось солнце. Утренняя трапеза Когеля в целом была неплохой, но явно не соответствовала стандартам, обещанным Хайломом вискадом, двуличным гетманом Вола. Когель в ярости обросил настоящих под столбом людей поток страшных ругательств Но и они остались без какого-либо внимания. Кугель глубоко втянул в себя воздух. Похоже, ему оставалось надеяться только на собственные силы. Но и этого не так уж и мало. Зря, что ли, он был Кугелем хитроумным. И узник начал обдумывать различные способы побега из башни. Шнур, на котором поднималась пища, был слишком тонким. Если его сложить в четверо, чтобы он смог выдержать вес кугеля, длины его хватит в лучшем случае на четверть расстояния до земли. Если разорвать одежду и связать ее в ремни, можно набрать еще футов 20, и он все равно останется болтаться в воздухе. На стержне, поддерживающем купол, нет никакой опоры для ног. Имея соответствующие инструменты и достаточно времени, Кугель мог бы вырезать в ней лестницу или даже вообще полностью снести башню и превратить ее в короткий обрубок, с которого можно было бы спрыгнуть на землю. Нет, этот проект представлялся совершенно невыполнимым. Кугель в отчаянии повалился на подушке. Теперь все стало ясно. Его одурачили. Он был пленником. Как долго предыдущий дозорный оставался на своем посту? Трижды по двадцать лет? Перспектива отнюдь не вдохновляющая. Фиркс, придерживающийся того же мнения, начал яростно пихаться, увеличивая и без того немалые горести Кугеля. Проходили дни и ночи. Кугель все чаще погружался в долгие и мрачные раздумья и с величайшим отвращением наблюдал за жизнью обитателей Вола. Время от времени он задумывался, а не ударить ли ему в большой гонг, как поступил его предшественник, однако, вспоминая о грозившем ему наказании, воздерживался. Вскоре город, его окрестности и озеро были изучены Когелем в мельчайших подробностях. По утрам поверхность воды закрывал густой туман, но через два часа порыв ветра отгонял его в сторону. Водовороты, появляясь по всей поверхности озера, со свистом всасывали воду. И рыбаки Вула отваживались отходить от берега не более, чем на длину своих лодок. Кугель давно знал в лицо всех жителей деревни и изучил привычки каждого. Марлинка, его вероломная супруга, часто пересекала площадь, но редко обращала свой взгляд вверх. Кугель давно приметил домик, в котором она жила и часто следил за ним с помощью оптического устройства. Но если она и наставляла рога своему супругу с молодым охотником, то ее осмотрительность была просто замечательной, поскольку мрачные подозрения Когеля так и не были подтверждены весомыми доказательствами. Качество пищи не только не улучшилось, они ней довольно часто забывали и вовсе, Фиркс был раздражающе настойчивым, и Кугель постоянно мерил тесные пределы своего купола неистовыми шагами. Как-то раз, вскоре после заката и особенно сильного увещевания со стороны Фиркса, Кугель, занеся ногу для очередного шага, вдруг остановился как вкопанный. Спуститься с башни было пустяковым делом. Почему он ждал так долго? Кугель разорвал на полоске каждый клочок ткани, который нашел в куполе, и сплел веревку длиной в две дюжины футов. Теперь оставалось лишь дождаться, пока город успокоится, еще час или два. «Молчи, насекомая! Сегодня мы убежим из этой башни! Твои напоминания излишни!» — воскликнул Кугель после очередной злобной атаки Фиркса. Феркс прекратил нападки, и Кугель внимательно осмотрел площадь. Ночь стояла прохладная и туманная, и жители Вулла улеглись спать рано. Кугель осторожно разрезал и втащил в копол шнур, на котором доставлялась его пища, сложил его вдвое, а затем еще два раза вдвое. Теперь у него был короткий канат, вполне способный выдержать вес человека. Кугель сделал на одном конце петлю, а другой крепко привязал к блоку. Потом в последний раз оглядел площадь и перелез через перила. Он спустился до конца каната, пролез в петлю и остался сидеть в ней, раскачиваясь на высоте примерно 400 футов над площадью. К одному концу своей двадцатифутовой веревки он привязал в качестве груза башмак и после нескольких неудачных бросков обвил столб, поддерживающий купол колонны, утяжеленным концом веревки. Подтянувшись к нему, когель с величайшей осторожностью высвободился из петли и медленно соскользнул по столбу на землю. Потом быстро отступил в тень и обулся. Как раз в этот миг дверь таверны распахнулась и оттуда вывалился пьяный в стельку Хайлом Вискот. Кугель неприятно ухмыльнулся и последовал за шатающимся Гетманом в боковую улицу. Одного удара по затылку оказалось вполне достаточно. Гетман грозно свалился в канаву. Кугель навалился на него и несколькими ловкими движениями вытащил ключи. Затем он направился к общественной сокровищнице, открыл дверь, проскользнул внутрь и наполнил мешок драгоценными камнями, монетами, бутылками с дорогими эссенциями и реликвиями. Вернувшись на улицу, Кугель отнес мешок к пристани озера и спрятал его под сетью. Затем он отправился к домику своей супруги Марлинки. Прокравшись вдоль стены, он добрался до открытого окна и, перешагнув через подоконник, оказался в комнате. Марлинка проснулась, ощутив руки у себя на горле. Когда она попыталась закричать, когель сжал их немного сильнее. — А вот и я! — прошепел он. Кугель, твой супруг, поднимайся и иди со мной. Первый же звук, который ты издашь, будет для тебя последним. Перепуганная девушка повиновалась. По приказу Кугеля она набросила на плечи плащ и надела туфли. «Куда мы идем?» – прошептала она дрожащим голосом. «Это не важно, а теперь вперед, через окно, и чтоб ни звука». Оказавшись на темной улице, Марлинка бросила полный ужаса взгляд на башню. «А кто стоит на страже? Кто охраняет вул от магнаца?» «На страже никого нет», — ответил Кугель. «Башня пуста». У Марлинки подогнулись колени, и она тяжело осела на землю. «Вставай», — сказал ей Кугель, — «нам нужно идти». Но на страже никого нет. Это лишает силы заклинания, наложенное на магнаца волшебником. Как только прекратится дозор, магнац вернется. Кугель поднял девушку на ноги. «Меня это не касается. Я снимаю с себя всякую ответственность. Разве меня не пытались одурачить? Где мои подушки? Где превосходная пища? Где моя супруга?» Кугель повел девушку к пристани, и она зарыдала, закрывая лицо руками. Он подтянул к себе рыбацкую лодку, приказал Марлинке забираться в неё и забросил внутрь мешок с добычей. Отвязав лодку, Кугель вставил весла в уключины и начал выгребать на середину озера. Марлинка пришла в еще больший ужас. «Нас затянет на дно!» «Неужели ты потерял разум?» «Вовсе нет», — ухмыльнулся Кугель. «Я тщательно изучил озеро и точно знаю границы каждого водоворота». Кугель двигался по поверхности озера к его середине, считая каждый удар весел и наблюдая за звездами. «Двести локтей к востоку, 100 локтей к северу, 200 локтей к востоку», — считал он. Так и греб кугель, а справа и слева слышались чмокающие звуки, закручивающиеся в воронку воды. Затем опустился туман, скрыв звезды, и кугелю пришлось бросить якорь. Теперь мы в безопасности разогнул он спину, а между нами все еще много неясностей. Девушка отпрянула на другой конец лодки. Перед тобой твой супруг, осклабился Ккугель. Неужели ты не испытываешь безмерной радости от того, что мы наконец остались одни? Нет, — прохныкала Марленка. Церемония не была настоящей, это был трюк, чтобы убедить тебя служить дозорным? Когель нахмурился. И, возможно, он растянулся бы на трижды по двадцать лет. Но это не моих рук дело. Я виновата только в том, что веселилась вместе со всеми. А что станет с Вуллом? Ведь никто не стоит на страже. И заклинание утратило силу. Тем хуже для вероломных жителей Вола. Они потеряли свои сокровища и свою самую прекрасную девушку, а когда наступит утро, на них пойдет войной магнатс. Марлинка испустила пронзительный вопль, который поглотил туман. Никогда не произноси это проклятое имя. А почему бы и нет? Я буду кричать его на все озеро. Я сообщу Магнацу, что заклинание больше не действует, и что настало время для мести. Прошла ночь. Тусклый красный свет, просочившийся сквозь туман, обозначил рассвет. Кугель встал в лодке во весь рост, но все ориентиры пока оставались скрытыми. Прошел еще час, и в небе поднялось солнце. Жители Вула должны были уже обнаружить исчезновение их сокровищ и дозорного. Думая об этом, Когель захихикал, но тут налетевший ветерок развеял туман, открывая необходимые для продолжения движения ориентиры. Кугель бросился на нос лодки и стал вытаскивать якорную веревку, но к его раздражению якорь за что-то зацепился. Он дернул, напрягся, и веревка слегка поддалась. Кугель потянул изо всех сил. С дна поднялось великое множество пузырей. «Водоворот!» — в ужасе закричала Марлинка. «Здесь нет водоворотов!» пропыхтел Кудель и дернул еще раз. Веревка казалась ослабла, и Кудель начал выбирать ее. В очередной раз, бросив взгляд на воду, он обнаружил, что смотрит в огромное бледное лицо. Якорь впивался в его ноздрю. На глазах у Ккугеля веки существа дрогнули и поднялись. Кудиль отбросил в сторону веревку, Подскочил к веслам и начал неистово грести к южному берегу. Рука величиной с дом высунулась из воды, ощупывая воздух. Марленка закричала. Поднялась мощная волна, и чудовищный натиск воды бросил лодку к берегу, как щепку. Магнат приподнялся, потянулся и сел в центре озера Вул. Из деревни донесся звук предупреждающего гонга и яростный перезвон колоколов. Магнац уже стоял на коленях. Вода и ил стекали с гигантского тела. Якорь, проткнувший его ноздрю, все еще висел в ней, а из раны вытекала густая черная жидкость. Магнац поднял огромную руку и раздраженно шлепнул по воде. Удар произвел огромную волну, которая поглотила лодку и рассыпала сокровища, а кугель и девушка кубарем полетели в темные воды озера. Кугель задрыгал ногами, рванулся и вытолкнул себя на бурлящую поверхность. Магнат стоял на ногах и задумчиво глядел в сторону вулла. Кугель подплыл к берегу и, пошатываясь, выбрался из воды. Марлинка, по всей видимости, утонула, и ее нигде не было видно. На другой стороне озера магнац медленно брел по воде к деревне. Кугель не стал больше ждать. Он повернулся и изо всех сил понесся вверх по склону горы.